Теперь близнецы начинали понимать, почему старик Генри никогда не вел машину так, как вел ее чемпион Гран-при. Если Харловой заметил их страх, то ничем этого не показал. Всем своим существом он сосредоточился на управлении и на том, чтобы предугадать направление хотя бы на три поворота вперед. Тракео, а теперь и его сообщники, знали, что он везет с собой кассету. И Харлоу ни секунды не сомневался в том, что они собираются отнять ее у него. О том, где и когда они это сделают, можно было только гадать. Транспортировщик, ползущий по зигзагообразной дороге к вершине Коль-де-Тенда, представлял собой отличную Мишель для притаившихся в засаде. Кто бы ни были, его враги Харлоу был убежден, что они базируются в Марселе, и маловероятно, чтобы они осмелились нарушить итальянские законы. Он был также уверен, что никто не следовал за ним из монсы Возможно, они даже не знали, какой маршрут он выбрал. Может быть, они поджидают его поблизости от своей базы или даже в самом Марселе? С другой стороны, они могли предположить, что он постарается отделаться от кассеты еще по дороге, так что размышлять об этом было сейчас бесполезно, поэтому Харло уже давно выбросил эти мысли из головы и сосредоточил все внимание на управлении машиной, хотя и был наготове на случай опасности. Наконец... Они благополучно добрались до вершины, прошли итальянскую и французскую таможни и начали опасный спуск по другую сторону перевала. Доехав до Ла-Мандолы, Харлоун на мгновение заколебался. Можно было взять курс на Вентимилью и воспользоваться новыми автострадами, идущими к западу вдоль ривьеры. Или же выбрать более короткую, но и более извилистую дорогу прямо на Ницу. Харлоу подумал, что по пути на Вентимилью придется снова проходить через французскую и итальянскую таможни, и притом дважды, и выбрал более прямой путь. В Ниццу он прибыл без всяких происшествий, миновал Канны, доехал до Тулона и свернул на шоссе номер восемь, которое вело к Марселю. И едва они отъехали миль двадцать от Кан, как случилось то, чего он уже давно ожидал. За одним из поворотов, за четверть мили впереди, они увидели четыре огня, два неподвижных и два движущихся. Оба последних были красными, и, очевидно, эти источники света держали в руках, ибо они описывали равномерные дуги приблизительно, до 90 градусов. Звук моторов транспортировщика слегка изменился. Харлоу немного сбросил скорость. Это разбудило задремавших было близнецов и как раз вовремя, чтобы они успели осознать лишь одной секундой позже, чем Харлоу, значение двух неподвижных сигналов, красного и синего, которые вспыхивали попеременно. Один означал. Стоп! Другой — полиция. За световыми сигналами угадывались фигуры по меньшей мере пяти человек. Двое из них стояли посередине дороги. Харлоу пригнулся к ролевому колесу. Глаза его сузились так, что зрачков почти не стало видно — Идеально согласованное движение руки и ноги, и звук мотора снова изменился. Харлоу еще больше сбросил скорость. Красные огни впереди перестали раскачиваться. Очевидно, те, кто размахивал ими, решили, что транспортировщик замедлил ход, чтобы остановиться, — Но в ярдах 50 от преграды Харлоу снова нажал на педаль акселератора, почти прижав ее ногой к полу. Он заранее предусмотрел возможность переключения на последнюю скорость, и теперь расстояние между транспортировщиком и красными огнями стало быстро сокращаться. Люди, подававшие эти сигналы, отскочили в стороны, Они внезапно поняли, и это открытие было для них весьма неприятным, что транспортировщик вовсе не собирается останавливаться. Внутри кабины на лицах близнецов были написаны приблизительно такие же чувства — страх и удивление. Лицо Харлоу вообще ничего не выражало, хотя он и увидел, как смутные очертания фигур, с такой уверенностью преграждавших ему путь, рассыпались в разные стороны. Сквозь все усиливающийся рокот моторов послышался звон стекла и скрежет металла, когда машина опрокинула и переехала сигнальные фонари, укрепленные на подпорках посреди дороги. Проехав ярдов двадцать, они услышали что-то похожее на град тяжелых ударов в заднюю стенку транспортировщика. Этот град ударов продолжался еще на протяжении 30-40 ярдов до тех пор, пока транспортировщик не скрылся за поворотом дороги. Харлоу несколько раз переключал скорости и, наконец, включил наибольшую. Вид у него при этом был совершенно невозмутимый, чего отнюдь нельзя было сказать о близнецах. Твидлдем сказал со страхом в голосе. О боже ты мой, Джонни, ты что с ума сошел? Так мы все угодим в тюрьму из-за тебя. Ведь это была полиция. Полиция? Без полицейских машин и мотоциклов? Без формы? Удивляюсь. И зачем только Господь Бог дал вам каждому по два глаза? Твидлди сказал. «Но эти полицейские сигналы...» «Предпочитаю воздерживаться от соболезнующих слов по вашему адресу», — любезно сказал Харло. «Пожалуйста, не ломайте головы над этими вопросами. Ко всему прочему, я бы добавил, что французская полиция не скрывает свои лица под масками, а эти люди были в масках и не надевают на пистолеты глушители». «Глушители?» Одновременно переспросили оба близнеца. «Ну, вы, надеюсь, слышали эту барабанную дробь по задней стенке машины? Как вы думаете, что это было? Неужели вы думаете, что они швыряли в нас камнями?» Один из близнецов спросил. «Тогда что же это за люди?» «Бандиты. Представители почетной и уважаемой в здешних местах профессии». Да простят мне жители Прованса эту клевету, — подумал Харлоу, имея в виду честных жителей. Но в данный момент он просто не мог найти других слов для близнецов, которые могли бы служить объяснением. Да к тому же близнецы были прекрасными механиками, но простодушными людьми, готовыми поверить любому слову, исходящему от Джонни Харлоу.